«Пайпер. День, когда она упала». «Я про это ничего не знаю», — говорит Грант. «Я повела его вокруг главного здания, вдоль спортивных площадок, что ограждены проволочной сеткой». Должно быть футболисты на силовой тренировке. Никого не видно. По крайней мере, никого, до кого я сделала гранту. Порой мимо нас пробегает кто-то из легкоатлетов, занимающихся бегом по пересечённой местности. Тени деревьев, с другой стороны спортивной площадки, занимаются те, кто во время игры выносит флаги. «Пожалуйста», — умоляю я, закрыв глаза. «Надо как-то до него достучаться. Вдруг по моим щекам катятся слёзы». Гранд смотрит на меня так, словно я спятила. «Ты не понимаешь, как для меня это важно. Если я не напишу статью, то всему конец». «Может, мне позвонить Ванне?» Он бросает взгляд на телефон. «Нет!» — говорю я слишком быстро. «Ну, тогда послушай меня. Не надо ничего выискивать в кабинете мистера Дэвиса». Грант говорит суровым тоном. «Но я жалобно шмыгаю, и тогда взгляд его светло-корих глаз смягчается». Он не покрывает никакой допинговый скандал. Ты-то должна это понимать. Если поделишься правдой, в статье я не буду упоминать твое имя, обещаю. Ты не будешь упоминать мое имя, потому что писать статью не о чем. Он собирается уходить, но в моем мозгу вспыхивает идея, которая толкает меня идти вслед за ним. Есть о чем. И в кабинете мистера Дэвиса я нашла доказательства. Некоторые результаты рандомных допинг-тестов отсутствуют, включая твой. Я иду на риск. Времени искать результаты Гранта у меня не было. Что ты об этом думаешь? Как так могло получиться? Он только хмурится, а я продолжаю давить. Дай догадаюсь, у тебя и тех парней, чьи результаты тестов отсутствуют? Проба на анаболические стероиды оказалась положительная. А мистер Дэвис, прежде чем отправить результаты в ассоциацию футбола, пытается их сфальсифицировать. Грант огляделся и наклоняется ко мне. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Я чувствую его горячее дыхание на своём лице. Я вижу, что его желваки подёргиваются, словно червячок, забравшийся под кожу, пытается вырваться наружу. Он что-то знает. «Так, я... Грант, рассказывай!» — перебиваю я, откидывая в сторону попавшую в глаз прядь волос. «Или расскажу я». Он облизывает губы, стоя ко мне слишком близко. Внутри меня всё сжимается, но через силу я беру себя в руки. «А теперь объясни мне, почему некоторые результаты допинг-проб отсутствуют?» Оглянувшись ещё раз, он медленно выдыхает. Мистер Дэвис вызвал к себе в тренерскую пару ребят. Он сказал, что нам нужно заново пройти проверку на допинг, потому что с нашими результатами что-то не так. «И что?» Грант скрещивает руки на груди. «Если моё имя хоть когда-нибудь всплывёт в этой истории, ты за это заплатишь». Он скалится, как зверь, Мне хочется от него бежать. Вместо этого я выдавливаю из себя. Не всплывёт. Несмотря на его угрозы, Грант понимает, что многое зависит от меня. Даже если его не волнует карьера футболиста, его волнует мнение моей сестры. Так что деваться ему некуда. Можешь мне всё рассказать. Крутя на запястье электронные часы, он краснеет. Я поделился с ребятами своей... Он опускает глаза на мои кроссовки. Ну... Тем материалом, что берётся на анализ, чтобы пройти проверку на допинг. Мы сглупили. Должно быть, в лаборатории поняли, что мы все сдали один и тот же анализ. Ты поступил нечестно. Только чтобы помочь своим друзьям. «Понятно», — говорю я, стараясь звучать безразлично. Сдерживаюсь, чтобы не отметить, что, видимо, их саванной свела высшая сила. «Идеальная пара жуликов». «Мистер Дэвис заставил нас сразу же заново сдать анализы», — говорит Грант. «Только на этот раз все ходили в туалет по одному, а дверь охраняли. Результаты придут через несколько недель, поэтому ты нашла не все». Он выглядывает из-за моей спины и смотрит на парковку. «Нам не следует говорить об этом здесь». «Ладно, не будем. Я разворачиваюсь и иду на парковку. Мне без разницы, где тебя слушать. Кто сядет за руль?» Достаю ключи из кармана, но, подняв голову, вижу Эбби. Я замираю на месте. На противоположной стороне парковки её вьющиеся рыжие волосы смотрятся ярким пятном. Эб! Я хочу её окликнуть, но потом решаю, что лучше этого не делать. Облокотившись на дверцу чёрного грузовика, она смотрит в телефон. Вообще-то она должна быть на собрании школы выживания. Что-то определённо не так. Она оборачивается к окну грузовика и что-то говорит водителю. Скорее всего, Сэму. Выходит, на дополнительное занятие пригласили только половину кружка. Или только меня. Хочу подойти к ним и спросить, зачем Эбби вручила мне подозрительное приглашение на занятие, куда никто не пошёл. Но за моей спиной, нервно постукивая ногой, всё ещё стоит Грант. «Извини», — говорю я. «Итак, куда едем?» «Нельзя, чтобы они нас видели вместе», — шепчет Грант, если ты собираешься писать эту статью. кто они Грант чешет голову, затем кивает на грузовик Сэма. «Другие члены Школы Выживания?» эби и Сэм не просто члены Школы Выживания», — бормочет он. «Послушай, как я тебе уже сказал, я сам никогда ничего не принимал. Даже никогда не покупал. Но я видел, как другие парни, те, кому пришлось заново проходить проверку на допинг, покупали препараты. И этот нечесанный тип — Сэм, догадываюсь я». Грант бросает на меня взгляд, которым говорит тихо. Он ими барыжит, — говорит он, едва шевеля губами. «Не может быть!» «Мне пора!» — он роется в карманах в поисках ключей. «И не пытайся со мной снова связаться по этому вопросу!» «Подожди минутку!» — говорю я, но он уже ушёл. «Ну и ладно. На другой стороне парковки Сэм вылезает из грузовика и идёт в сторону футбольных трибун. Может, чтобы покурить. Интересно, пойдёт ли за ним Эбби?» но она забирается на переднее сиденье и захлопывает за собой дверцу. Всё очень и очень странно. Например, это приглашение на дополнительное занятие, которое, похоже, не проводится. Причём тут Эбби. Не знаю как, но мне удалось разговорить с Гранта, словно я обладаю способностью к телепатии. И поэтому я чувствую, что, возможно, стану ещё ближе к разгадке. Парень Эбби — дилер. так что на мои вопросы она точно даст ответы. И вот она прямо передо мной.